Впоследствии польские послы высказывали предположение, что он скрывал от иностранцев тайные затруднения и опасности, с которыми ему приходилось бороться. Вряд ли. Его спокойствие было, по-видимому, искренним. Весь вечер 16 мая вместе с Мариной и Немаевским он рассматривал драгоценности принцессы Анны. Он внимательно, подолгу останавливался на рубинах, изумрудах и топазах, жемчужных ожерельях и алмазных нитях, тоном опытного знатока обсуждал красоту и ценность вещей, для сравнения приказывал приносить образцы из собственной сокровищницы, а в это время заговорщики уже приступили к исполнению переворота. В эту самую ночь целый корпус войск, говорят 18 тысяч человек, привлеченные на сторону заговорщиков, вошел в город, занял все его двенадцать ворот и закрыл доступ в Кремль и выход из него. Внутри дворца обыкновенно стоял караул из ста человек телохранителей. Приказ бояр заставил большую часть этих наемников удалиться. Всего человека три из них остались у внутренних покоев государя. Около четырех часов утра ударили в набат, На колокольне церкви пророка Илии, что на Ильинке. По местному обычаю тотчас зазвонили на всех колокольных столицах. Как всегда, в таких случаях, Красная площадь перед Кремлем стала быстро заполняться народом. Преступники забота Мишуйского, выпущенные из тюрем, стали распространять слухи среди толпы едва проснувшихся людей, что поляки избивают бояр и хотят убить государя. Явившись на площадь во главе двухсот вооруженных бояр и дворян, Василий Иванович подтвердил это известие. А такой прием ясно показывает, что ему не удалось привлечь народ на свою сторону. Это был переворот, типичный для дворцовых революций следующего века. С крестом в левой руке и обнаженной саблей в правой вождь заговорщиков проник в Кремль через Фроловские ворота. Перед Успенским собором он сошел с коня, помолился перед иконой Владимирской Божией Матери и объявил окружающим «Во имя Господне идите против злого еретика». Все рванулись во дворец. Пробудившись в объятиях Марины, Дмитрий крикнул Басманова «Что там случилось?». Выбегая, царский любимец встретил кое-кого из нападающих и повторил им вопрос Чтобы выиграть время, они пытались обмануть его. «Мы не знаем. Должно быть пожар». На минуту ободрившись, Дмитрий скоро заметил, что гул все нарастает. Он снова послал Басманова на разведку. Но теперь собралось уже много заговорщиков. Посланного встретили бранью и криками. «Выдай нам обманщика!» Басманов бросился назад, приказал телохранителям никого не пропускать и побежал предупредить Дмитрия. «Спасайтесь! Я вас предупреждал! Вся Москва против вас!» Дмитрий искал свою саблю. По словам летописи, он не нашел ее. Чиновный хранитель оружия, мечник, унес ее с собою. Супруг Марины, не обдумавши хорошенько, поручил эту должность польского происхождения одному из своих врагов, тому самому Скопину-Шуйскому, которого выбрал для сопровождения в Москву бывшей царицы Марфы. Схватив бердыш одного из телохранителей, Дмитрий приготовился к борьбе. «Я вам не Годунов!» В этих словах, записанных одним летописцем, сказалась вся его уверенность в своем достоинстве, гордость своим происхождением. Раздались выстрелы, Дмитрий отступает. Он выглядывает в окно. Там его народ, вчера еще такой преданный ему. И сыну Грозного не верится, чтобы он уже отступился от него. Нет, против него не вся Москва. Дмитрий узнал своих врагов. Это бояре, дворянство. Скрыться от них, кликнуть клич к мужикам, и он будет спасен. Надо бежать. Вернувшись к Марине, он крикнул «Измена, сердце мое!» и пошел искать потайной выход. Исчез любовник, стушевался и герой, остался только царь, сознающий первую настоятельную обязанность – обезопасить личность государя. Все зависит от него одного, и, конечно, на него направляются все удары. Этот человек отважен, он с избытком много раз доказывал это. Он любит женщину, которую сейчас оставил. В этом нельзя сомневаться. Однако он покидает ее и бежит. Он царь. Неужели тот, кто выбирает такой исход, не сын Грозного? Но его преследуют. Пытаясь завести переговоры с боярами, Басманов вдруг видит перед собой Татищева, человека, которому помог вернуться из ссылки. Неблагодарный бросает ему в лицо грязную брань и убивает его ударом длинного кинжала. Теперь Дмитрия преследуют по пятам. Не находя лестницы, несчастный прыгает в окно. Проворный удар сабли задел его по ноге. Упав с высоты целого этажа, он лежит без чувств. Но нанесший рану не узнал его. На минуту заговорщики потеряли его след. Ему открывается возможность спасения. Караул Стрельцов стоит поблизости, Услышав стоны, люди эти подходят, они не колеблясь, признают царя. Его поднимают, опрыскивают водой, ищут ему приют. В нескольких шагах двор Харом Годунова, снесенных по царскому приказу. Там еще цело нижнее строение. Оно послужило убежищем Дмитрию в последние минуты жизни. Придя в сознание, он видит вокруг себя солдат, преданность которых ему известна, к царю, Тотчас возвращается его отвага, обычная самоуверенность, даже гордость. Он желает вернуться домой. На руках стрельцов он в последний раз видит свое жилище, увы, неузнаваемым, разграбленным, забрызганным грязью и кровью. Все его телохранители обезоружены. Но ему кажется, что справятся и одни стрельцы, которых он ободряет щедрыми обещаниями. Когда заговорщики приближаются, послушный и стойкий отряд берет ружья на прицел. Дмитрий получил отсрочку. Он имеет время оглядеться и получить поддержку от народа. Он спасен!» «О нет!» — бояре кричат его защитникам. «Мы пойдем в вашу слободу и перебьем ваших жен и детей!» «Ловкая выдумка!» Эти стрельцы, от которых в тот момент зависела судьба и жизнь повелителя всея Руси, вчера еще всемогущего самодержца, были, как известно, московскими горожанами, в большинстве женатыми отцами семейств, и угроза их домашнему очагу не могла не произвести ожидаемого впечатления. Она решает развязку драмы. Минуты ранее готовы положить жизнь на защиту царя, Эти люди теперь колеблются. Они начинают переговоры, желают, чтобы допросили Марфу. «Если она скажет, что это ее сын, мы все умрем за него. Если нет, мы предоставим его на волю Божью. Это был смертный приговор Дмитрию. Если солдаты или подданные начинают рассуждать в таких условиях и на такую тему, очевидно, они потеряли всякую охоту сражаться». Бояре и не подумали исполнить их просьбу. Искренность Марфа в эту минуту представила бы ценное ручательства. Но заговорщики не удовлетворились отклонением очной ставки, которую, видимо, находили опасной. Ведь сопротивление стрельцов было теперь сломлено. Есть указание, что они даже рассеялись после первого предостережения. И все свидетельства согласуются в том, что немного раньше, немного позже вожди переворота все равно завладели бы Димитрием. Если они были уверены в тождестве его личности с Гришкой Отрепьевым или просто в его самозванстве и обладали, как сами хвастались, всеми средствами, чтобы его установить, разве не послужило бы к их очевидной выгоде сохранить обманщика живым ради следствия, которое устранило бы всякую возможность оспаривать этот факт первостепенной важности и дало необходимое оправдание их заговору.